Глава 36 Самое настроение рассказывать следователю, почему не понравилось, что красавчик-миллиардер хотел тебя изнасиловать. Он внимательно выслушал. Только выводы сделал не те, что рассчитывала. В пальцах в сосисках скрипел карандаш, отвлекая внимание от полного лица с умными глазами. Пристальный взгляд из-под тяжелых век изучал потерпевшую. «Юлия Алексеевна, вы понимаете, что Полянский Олег Демидович — отделается минимальным наказанием. Карандаш со стуком полетел на стол, заставив вздрогнуть. Изнасилование не состоялось. Его действия максимум можно притянуть к хулиганству. А побои? Она задрала до локтей рукава нового платья. Вы могли упасть и удариться дома рано утром. Он найдет свидетелей, что в ресторан вы уже пришли с гематомами. На камере не рассмотреть, как он вас хватает. Вы закрыты его спиной. Слишком плохое качество изображения. Ему в очередной раз все сойдет с рук? Невысокий полный мужчина пожал плечами. — К сожалению, да. Я очень хотел бы помочь. Тем более, что за вас просит друг. Взгляд побитой собаки направлен на здоровяка. Но не в этот раз. — Понял, Ваня. Не нужно никакого заявления. Алексей протянул руку к наполовину заполненному листку. Помаринуй, мерзавца, сколько сможешь в обезьяннике. Следователь тяжело вздохнул. Ровно до появления его адвокатов. Бородин не отводил взгляда от бывшего сослуживца. Пусть они появятся как можно позже. Телефон Полянского сел, я проверял. Стационарный в дежурке постоянно занят. Не стоит ему его давать. Мужчины пожали друг другу руки. Договорились. Попытка Юли протестовать... «Я против. Он должен ответить». Не имела успеха. Большая протянутая ладонь остановилась напротив груди. «Юлия Алексеевна, давайте выйдем, и я вам все объясню. Если после этого решите драться, вернетесь». Она позволила себя взять за руку, но на пороге остановилась, пообещав пухлячку. «Я вернусь». «Что происходит?» Она шипела, адресуя вопрос защитнику. «Знаете, сколько изнасилованных женщин на его совести?» Большая голова наклонилась вперед, спрятав взгляд. «Вас он не изнасиловал. На мое счастье появились вы. Одной от здорового лба было бы не отбиться. Есть возможность наказать его, минуя полицию, журналистов и неизбежного провала в суде. Хотите прилюдного оправдания для Полянского?» Он постарается, чтобы о приговоре в его пользу написали как можно больше газет. Алексей не выпускал узенькую ладошку, потянув Юлю за собой к выходу из отделения. Следующему заявлению от несчастной и действительно изнасилованной жертвы не дадут ход. Кому захочется ввязываться в заранее проигрышное дело. Объяснения на ходу подействовали отрезвляющим образом. «Идиотка!» Зачем выкинула разодранную одежду? Нужно было продефилировать к начальнику полиции в лохмотьях с размазанной по лицу косметикой и закатить истерику. Юля с раздражением вырвала руку. «Зачем тогда я снимала побои?» Она убрала документы в сумку. «Что мне теперь делать?» Бородин терпеливо уговаривал. «Довериться мне. Справки приберегите на всякий случай. Я найду способ наказать охреневшего козла». Никакие деньги ему не помогут. Он открыл дверь и зажмурился от хлынувшего в лицо солнца. Темные глаза взглянули вверх из-под прикрывшей веки ладони. Отличный день. Худенькие плечи нервно дернулись. Кому как. Меньше всего ее волновало яркое солнце и синее небо. В душе бушевала гроза. Хлестал ливень из невыплаканных слез. Алексей не отступал, почувствовав, что с блондинкой произошло что-то, кроме попытки изнасилования Полянским. «Я имел в виду погоду. Куда вы теперь?» Ненавязчиво поинтересовался он. Взмах руки с желанием поскорее отвязаться и остаться одной. «Не обращайте внимания. Настроение вредничать. Я встречаюсь с юристами в офисе Тани. Дивеев решил передать мне половину своего состояния в досудебном порядке. Оставалось удивляться». Миллиардер не производил впечатления человека, готового отдать что-то свое без боя. Что на него снизошло? Вот и всплыла причина ее нервозности. Руслан в больнице. Света испортила его любимый автомобиль. Пыталась убить. Он, наконец, поверил мне, что она опасна. Должны радоваться, а глаза на мокром месте. Узнала, насколько коварна сестра. Едва стоит подумать, что, вижу дно ее подлости, открывается новое. План, как разлучить нас с Дивеевым, она вынашивала много лет. Даже свекровь сумела очаровать, а там еще тот характер. Почему она до сих пор не арестована? Была под домашним арестом, сбежала. Поэтому он торопится с передачей активов. Боится, что дрянь удачно повторит попытку убийства» и я с Ариной останусь ни с чем». Бородин задумчиво протянул. «Вам так важно получить его деньги?» Темные глаза внимательно следили за реакцией Юли. Та взорвалась, перейдя с шепота на полный голос. «Мне важно, чтобы ничего не досталось убийцам. Конечно, хочется дать Арине хорошее образование. Но если что-то пойдет не так, сумею нас прокормить, не безрукая». «Сам факт, что Света со свекровью пыталась убить нас, заплатив деньгами моего мужа, не дает спать спокойно. Зло должно быть наказано». «Вы уверены, что ваша свекровь причастна к преступлениям вашей сестры?» «На сто процентов». Алексей покачал головой. «Не хотел бы оказаться на его месте, когда это подтвердят фактами. Собственная мать пыталась убить его ребенка. В страшном кошмаре не привидится». Усмешка на пухлых губах, а в глазах боль. Ему очень плохо уже сейчас. И мне не лучше. Моя вина, что с нами такое случилось ровно наполовину. Она поправила нервными пальцами складки нового платья. Смотреть в темные глаза не хотелось. Боялась увидеть жалость. Аришка могла расти в счастливой полноценной семье с отцом. И уже ходить в школу. Решила его простить? Спрашивал, к своему сожалению, зная ответ. «О безразличном человеке не говорят с рвущей душу обидой».